На пороге открытий Евгения находилась в отделе строительных материалов торгового центра, когда ей позвонил Павлов. «Чем занята? Не отвлекаю?» — спросил он. «Нет, Артем, ты всегда вовремя?» — засмеялась Чащина. «Я как раз завершила покупки для предстоящего ремонта кухни и раздумывала, на какой день заказать доставку». «Говори адрес, я сейчас приеду», — сказал Павлов. «Зачем переплачивать за доставку?» Мне неловко тебя использовать в качестве водителя, игрушека тоже. Ничего, физические упражнения полезны. Главное, чтобы материалы влезли в мою машину. Там ничего крупногабаритного нет, влезет. Не прошло и часа, как ягуар-адвоката, забитый керамогранитной плиткой, штукатуркой, клеем и прочей мелочью, уже несся к дому чащиной. Спасибо тебе огромное, — сказала Евгения. У меня такое ощущение, что ты как будто знал, что мне нужна помощь. «Давно пора заняться кухней». «Ремонт — нужное дело», — произнес Артем, не отрывая взгляда от дороги. «Главное — не увлекаться настолько, чтобы в жизнь воплотилось чье-то изречение. Ремонт нельзя закончить, можно только приостановить». «Надеюсь, мне это не грозит», — улыбнулась женщина. «Как у тебя дела? Есть продвижение?» «Ты говорил, что собирался навестить бывшего директора миграционного центра?» «Я был у него пару часов назад», — кивнул адвокат. Его зовут Дроздов Михаил Васильевич, вполне нормальный человек и профессиональный управленец. Еще в самом начале разговора я понял, что его попросту убрали, как неудобную фигуру. Я не сомневаюсь, что если бы он продолжал занимать пост директора центра, такого уровня коррупции там не было бы. И никто бы даже не осмелился стоять под окнами кабинета директора, раздавая гастарбайтерам визитки с рекламой получения патентов, вида на жительство и прочих подобных услуг. Дроздов мне поведал, что все началось постепенно. К нему начали обращаться всевозможные мутные личности, предлагая взаимное сотрудничество, которое включало получение всего пакета услуг, которые оказывает центр, исключительно за деньги. Дроздов раз за разом отказывал и даже писал заявление в полицию, но никакой реакции не было. В конце концов, учредители центра его просто уволили по надуманному предлогу. Естественно, Дроздов... Это дело так не оставил и восстановился на работе через суд. И тогда в дело вступила диаспора. В частности, на Дроздова вышел небезызвестный Пулат Умаров, который, судя по всему, не особо церемонится в выборе средств и методов. Михаилу Васильевичу просто дали понять, что у него только два варианта. Либо он уходит с должности сам, либо его выносят из кабинета вперед ногами. Дроздов выбрал первое, и я его за это не виню, особенно если учесть что у него семья, которая тоже могла пострадать. «Мне прямо не верится, что такое возможно в нашей столице», призналась Евгения. «Будто в лихие девяностые снова окунулись». «Весь наш разговор я подробно записал на телефон, причем заранее предупредил об этом Дроздова», продолжил Павлов. «Он должен знать, что впереди нас ждет серьезная борьба, и, возможно, эти сведения пригодятся нам в дальнейшем». Кстати, в ходе нашей беседы была упомянута некая строительная компания «Эверест», с которой связано много скандальных слухов. В основном жалобщики ставили в вину этой фирме низкое качество работ при строительстве, от чего дома часто протекали, внутри образовывались трещины и так далее. В противовес этому Эверест парировал тем, что у него вполне демократичные цены в отличие от иных строительных компаний. «Если речь идет о жилье, то экономить себе дороже. Лучше заплачу побольше и буду спать спокойно, чем бояться, что ночью на меня обрушится потолок», заметила Евгения. «Я уверен, что так считает подавляющее большинство покупателей жилья», — согласился Павлов. «Интересно другое. Я навел справки, что владельцем этой компании является некая Толкачева Анна. Она родная сестра Валентина Юрьевича Липатова, занимающего пост заместителя директора Федеральной миграционной службы. Чуешь, откуда ветер дует, Женя?» «Вполне. Тут даже слепой поймет, что к чему», — вздохнула Евгения. «А что по делу этих подростков?» — Мансур и Азамат, — подсказал Павлов. — Азамат Нурбаев. Он, кстати, начал давать показания, хотя до этого хранил упорное молчание. Самое забавное, если к происходящему допустимо это сравнение, Азамат начал все валить на Мансура. Мол, это была его идея напасть на меня. И, разумеется, он напрочь отрицает покушение на убийство. Так просто напугать хотел. То же самое они будут утверждать в суде, когда будут давать показания по делу Лены, пробормотала Евгения, что они просто испугать хотели. Как бы то ни было, эти показания следователь обязан проверить, и между Мерзоевым и Нурбаевым будет проведена очная ставка. Почему этого Мерзоева не арестуют? Ведь изнасилование — тяжелая статья, я специально изучила этот состав преступления, горячилась Евгения, тем более с угрозой убийства». «Через два дня следователь будет предъявлять этим типом обвинения», — сообщил Артем. «В деле появился новый свидетель, и сейчас мяч на нашей стороне поля. С Азаматом все ясно, он теперь выйдет не скоро. но я буду настаивать на аресте Мерзоева. Хотя, с точки зрения закона, Мансур не такой уж и злодей. Все его подвиги в школе не выходили за ее пределы, и, как говорится, пришить эти сведения некуда. Разве что вызвать на допрос учителей». Если смотреть в общем и целом, для общества Мансур всего лишь школьник, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. У него большая семья, даже есть какие-то грамоты, вроде участника праздника, день плова и так далее. Так что смягчающих обстоятельств у этого парня даже больше, чем у кого бы то ни было. Как это ни парадоксально. Заметь, его защищает не просто семья, а этническая диаспора где клановые традиции и взаимовыручка всегда ставились превыше всего. На лицо Евгении, словно темное облако, легла тень тревоги. «Мне что-то не по себе», — промолвила она после недолгого молчания. «Меня беспокоит, что к тебе начали ходить эти парламентеры от общины. Сегодня тебе предложат взятку, а если ты откажешься, то завтра подловят в подъезде и приставят нож? Ты недалека от истины, Женя». Недаром в последние годы укоренилось мнение, что национальные диаспоры в принципе те же самые ОПГ со своей строгой иерархией, задачами и ответственностью. И решают эти задачи они порою методами 90-х годов. Странно слышать это от адвоката. Ты уж прости, что я так. Евгения нервно улыбнулась, но лицо Павлова оставалось совершенно серьезным. Зато я честен перед тобой, сказал он. Вот скажи, где ты видела, чтобы эти организации, я имею в виду диаспоры, способствовали хоть какому-то решению вопросов и проблем. Все, что они делают, это, грубо говоря, отмазывают своих земляков от ответственности. Но еще выражают протест, когда, по их мнению, нарушаются их национальные права. «Я бы могла тебе помочь», — внезапно предложила Чащина. «Знаешь, я слушаю тебя и чувствую себя как-то неловко, потому что понимаю, что в некоторых ситуациях могла бы оказаться полезной». Подумав, Артем качнул головой. Я тронут твоей добротой и чуткостью, Женя. Но давай смотреть на ситуацию реально. Сейчас не совсем удобное время, чтобы ты принимала участие в этом деле. Мне вообще кажется, что тебе лучше уехать на время. Ты серьезно? Серьезней не бывает, — ответил Павлов. Не хочу наводить панику, но ожидать от этих людей можно что угодно. Ты не должна пострадать. Я тоже благодарна тебе, что ты так беспокоишься обо мне, но мой ответ нет, Артем твердо сказала Евгения. «Я сумею за себя постоять, и потом, если они захотят меня найти, то уже не имеет зна...» Договорить ей помешал затрезвонивший телефон адвоката. Артем взглянул на пульсирующее имя абонента. Ольга — секретарь. После чего нажал на кнопку громкой связи. «Слушаю, Оль. Артемий Андреевич, добрый день. Вы просили узнать, кто выступает защитником по делу байкеров, но тех, кого задержали за убийство мигранта». Так вот, я выяснила, их адвокат Инесса Вансович». «Вансович?» — оживился Павлов. «Просто удивительно. Хорошо помню эту женщину. Она раньше работала государственным обвинителем. Спасибо тебе, Оленька». Когда разговор с секретарем был закончен, Артем взглянул на Евгению. «Интуиция подсказывает мне, что мы на пороге великих открытий, и для кого-то эти открытия будут совсем неблагостными».